Часть 1. Как исцеляет внимание. Глава 1. Практика четырёх шагов создаёт просвет. Не пытайся спасти мир или совершить нечто грандиозное. Вместо этого создай просвет в чаще своей жизни. Марта Постлэйт. Мы все блуждаем в чаще своей жизни, опутанные ненужным беспокойством и планами, погружённые в суждения о других. Стремясь соответствовать чужим ожиданиям и эффективно решать проблемы. Заблудившись в этих дебрях, мы легко теряем из виду самое важное. Мы забываем о том, как сильно желаем быть добрыми и открытыми. Забываем о своей связи с этой священной землёй и всеми существами. Забываем, кто мы есть. Такое забывание, часть транса, этого бессознательного состояния, в котором мы, как и во сне, отделены от реальности. Когда мы пребываем в этом состоянии, наш ум ограничен, нас одолевают навязчивые мысли, наше сердце часто окружено защитной бронёй, тревожится или пребывает в оцепенении. Распознав эти признаки транса, вы начнёте видеть их во всех, в себе и в других. Вы в трансе, когда живёте на автопилоте, когда чувствуете себя отделёнными от окружающих. Когда находитесь в ловушке страха, гнева, чувства неполноценности или когда вам кажется, что весь мир ополчился против вас. Но есть и хорошие новости. Они заключаются в том, что каждый из нас способен освободиться от этого состояния. Если мы блуждаем в дебрях, то сможем найти просвет, просто сделав паузу и обратившись от шумных мыслей к осознаванию каждого мгновения. Я говорю об этом пробуждённом непосредственном осознавании, как о присутствии. Его также называют сознанием, духом, природой Будды, подлинной природой, пробуждённым сердцем и умом. Соединяясь с таким присутствием, мы открываемся тому, что происходит у нас внутри. Открываемся изменчивому потоку ощущений, чувств и мыслей и не сопротивляемся ему. Благодаря этому Мы проживаем мгновения своей жизни с ясностью и состраданием. Этот переход от блуждания в умственных и эмоциональных реакциях к полному присутствию и есть пробуждение от транса. И поскольку мы начинаем наше совместное путешествие, эти шаги распознавание, принятие и исследование, забота станут для нас ключом к состоянию присутствия. Проще говоря, Практика четырёх шагов пробуждает внимательность и сострадание, помогает применить их в сложных ситуациях и освобождает нас от эмоционального страдания. Сама практика довольно проста, и вы можете немедленно приступить к её выполнению. Четыре шага создадут просвет в глухом лесу, и это позволит вам исцелить сердце и дух. В этой главе я кратко познакомлю вас с каждым шагом. и предложу простой вариант практики своеобразную разминку, которую вы можете использовать в повседневных ситуациях. Насперва история о том дне, когда мне понадобились эти четыре шага. Мало времени. В чаще моей жизни фоном звучит мантра мало времени. И я знаю, что не одинок в этом. Многие из нас каждый день крутятся как белка в колесе, Нервно вычёркивая пункты из списка запланированных дел. Нас пугает осуждение, раздражают любые задержки, и мы беспокоимся о ближайшем будущем. Моя тревожность возрастает, когда я готовлюсь к предстоящей лекции или семинару. Помню, как несколько лет назад судорожно просматривала свои беспорядочно собранные файлы, пытаясь найти материал для вечерней лекции про любящую доброту. И точно так же, как файлы, мой ум был взбаламучен и омрачён. В какой-то момент в кабинет вошла моя 83-летняя мама и начала рассказывать про заинтересовавшую её статью в The New Yorker. Но увидев, что я не отрываюсь от экрана и, вероятно, к тому же и хмурюсь, она тихо положила журнал на мой стол и ушла. Я обернулась посмотреть на неё, и во мне что-то оборвалось. Мама часто заходила ко мне просто поболтать, и сейчас я осознала, что так будет не всегда. И тут я снова поразилась себе. Судорожно стараясь написать лекцию про любовь и при этом игнорируя любимого человека. Я и раньше забывала о том, что на самом деле важно. В первый год после того, как мама переехала к нам, я испытывала постоянный стресс от необходимости уделять время и ей тоже. Часто во время совместных ужинов я ждала удобной паузы в разговоре, чтобы извиниться и вернуться к работе. Когда мы с ней ходили на приём к врачу, Я вместо того, чтобы наслаждаться её компанией, думала лишь о том, чтобы поскорее освободиться. Наше совместное время припровождения часто казалось мне вынужденным. Она была одинока, а я стала главным человеком в её жизни. И хотя мама не пыталась вызвать у меня чувство вины, она была благодарна за всё, что я могла ей предложить, я осознавала свою вину. Когда я избавляла обороты, на меня накатывала глубокая грусть. Тем днём в своём кабинете я решила сделать паузу и обратиться к практике четырёх шагов, чтобы справиться с тревогой из-за предстоящей лекции. Я вышла из-за стола, села в удобное кресло и постаралась успокоиться. Первый шаг заключался в том, чтобы просто распознать, что происходит у меня внутри: непрерывный поток мыслей и чувство вины. На втором шаге я должна была принять происходящее продолжая спокойно дышать и позволяя всему быть. Мне не нравилось то, что я ощущала, но я старалась не судить себя за эту тревожность или чувство вины. Принятие происходящего позволило мне сосредоточить внимание и сделать его более глубоким, прежде чем перейти к третьему шагу исследованию чувств, которые казались наиболее сложными. Теперь, испытывая любопытство, Я направила внимание на проявления тревоги в теле. Физическую скованность, ощущение тяжести в области сердца. Я спросила тревожную часть себя, о чём она думает. И ответ мне был хорошо знаком, о том, что я не справлюсь. Если у меня не будет заранее составленные и написанные лекции, значит я плохо выполняю свою работу и подвожу других людей. Но это же тревога отдалила меня от матери. И значит, я подводила того, кого всем сердцем любила. Осознав эти качели вины и страха, я продолжила исследование. Соединившись с расстроенной, тревожной частью себя, я спросила: "В чём ты сейчас больше всего нуждаешься?" И тут же ощутила: этой части моего существа нужны забота и заверение в том, что я совсем справлюсь. ей нужна уверенность в том, что учение будет свободно струиться сквозь меня, и вера в любовь, которая соединяет меня с матерью. Я подошла к четвёртому шагу заботы и отправила тревожной части своего существа мягкое послание: всё в порядке, милая, всё будет хорошо. Мы проходили через это много раз, пытаясь справиться со множеством дел одновременно. Я чувствовала, как тёплая, успокаивающая энергия наполняла моё тело, А потом ощутила отчётливое изменение. Сердце немного смягчилось, плечи расслабились. Он стал более ясным и открытым. В течение минуты или двух я сидела неподвижно, покоясь в этом состоянии просвета. Перерыв на практику четырёх шагов занял у меня всего лишь несколько минут, но привёл к значительным изменениям. Вернувшись к столу, я уже не находилась в плену истории о том, что вот-вот случится что-то ужасное. Теперь, когда меня не сковывала тревога, мысли потекли свободно. Я легко делала записи и вспомнила историю, которая прекрасно подходила для лекции. Практика позволила мне соединиться с ясностью и открытостью, о которых я хотела поговорить вечером. От чуть позже тем же днём мы с мамой насладились прекрасной прогулкой в лесу. С тех пор я выполняла краткий вариант практики четырёх шагов для работы с тревогой безчётное количество раз. Моя тревожность не исчезла полностью, но что-то глубоко внутри меня изменилось. Теперь тревога не могла взять надо мной верх. Я больше не терялась в чаще транса. Теперь, когда я делаю паузу и перенаправляю внимание с мыслей о необходимости закончить дела на непосредственные ощущения в теле и сердце, Происходит спонтанный сдвиг к более полному присутствию и доброте. Часто после этого я возвращаюсь к работе, но иногда решаю сменить обстановку: выйти на улицу и поиграть с нашим щенком, заварить чай или полить растения. Благодаря практике у меня появляется выбор. Выход из транса поворот на 180°. Градусов. Когда я пребываю в трансе, мчусь сквозь дни, то обычно полностью погружена в мысли, совершенно не ощущая своё тело и не чувствуя сердце. Практика тедерёх шагов дарит нам возможность выйти из этого состояния через то, что я называю поворотом на 180°. Градусов. Мы делаем такой поворот каждый раз, когда перенаправляем внимание с внешнего объекта, другого человека, своих мыслей или истории о том, что происходит, непосредственно на ощущения в теле. Мы словно смотрим фильм ужасов, полностью захваченная историей на экране, и вдруг осознаём: ладно, это просто фильм. Вместе со мной его смотрят ещё сотни людей. Я ощущаю сиденье под собой, чувствую своё дыхание. И мы возвращаемся в реальную жизнь, осознавая собственное присутствие. Только намеренно направляя внимание на свой внутренний опыт, мы можем двигаться от транса к исцелению. Необходимо осознать круговорот своих тревожных мыслей, привычную искованность плеч, давящее ощущение спешки. И тогда у нас получится отключиться от своих историй, о том, что кто-то не прав, о собственных недостатках, о предстоящих неприятностях и непосредственно почувствовать свои страхи, обиды, ироניות и наконец нежную пробуждённость сердца. Этот исключительно важный сдвиг происходит постепенно, по мере прохождения четырёх шагов. Но всё дело в том, что сначала мы должны осознать, что пребываем в трансе. Я в трансе или в состоянии присутствия. В своих лекциях об осознавании я часто использую образ, созданный Джозефом Кэмпбеллом. Круг, который пересекает горизонтальная линия. Над линией всё, что мы осознаём, А под ней всё, что находится за пределами нашего намеренного осознавания. Тайный мир страхов, отвращения, условных рефлексов и убеждений. Жизнь ниже линии осознавания это жизнь в трансе. Это состояние похоже на сон, когда мы не осознаём, что есть больше, живая реальность, и пробуждение от этого транса подобно пробуждению от сна. Мы начинаем осознавать себя, непосредственно переживая свою внутреннюю жизнь, мир, к которому мы принадлежим, и само пространство осознавания. Жить над линией осознавания значит жить в состоянии присутствия. У присутствия есть три главные характеристики: пробуждённость, открытость и нежность или любовь. Многие духовные традиции описывают это состояние как ясное небо солнечным днём. Полное присутствие подобно небу, оно сияющее, безграничное, дарит тепло и питает жизнь. По нему проплывают облака, счастье, печаль, страх, воодушевление, скорбь, но как и небо, присутствие может вместить их всех. Каждый из нас хоть немного, но знаком с этим состоянием. Мы покоимся в присутствии перед сном, когда лежим расслабленные и спокойные, слушая шум дождя. Мы переживаем присутствие любой звёздным небом. Мы открываемся присутствию, испытывая благодарность за чью-то неожиданную доброту. Нам никогда не забыть состояние присутствия, которое возникает, когда мы становимся свидетелями рождения или смерти. Прошлое и будущее отступают, мысли затихают, и мы осознаём, что находимся прямо здесь, прямо сейчас. И наоборот, транс заключает нас в вымышленную реальность мыслей и эмоционально заряженных историй. мы пытаемся решить проблемы, удовлетворить желания и избавиться от дискомфорта или стремимся в более счастливое будущее. Мы бессильны перед бессознательными убеждениями, чувствами и воспоминаниями, которые определяют наши реакции и решения. Мало того, наши бессознательные желания и страхи формируют самое глубокое ощущение того, кто мы есть. Пребывая в трансе, мы обычно чувствуем себя отделёнными от других. одинокими, уязвимыми и или неполноценными. Наш повседневный транс может ощущаться как что-то знакомое, окутывающее нас в кокон привычки. Может и носить нас в приятные фантазии, погружать в навязчивые мысли или швырять по волнам болезненных эмоций. Но что бы ни составляло содержание нашего транса, мы отрезанны от себя и от своей способности по-настоящему соединиться с окружающими. Мы определённо не пребываем здесь и сейчас. Как понять, что мы находимся в трансе? Часто мы не осознаём этого. Понимание может происходить по-разному, и сейчас я приведу несколько примеров. Признаки транса. Я осознал, что только что съел целый пакет орехов и сухофруктов. Сегодня меня всё раздражает: дети, начальник, партнёр, весь мир. Я ловлю себя на том, что сравниваю себя с другими мужчинами, пытаясь понять, кто из нас альфа-самец. Меня выводят из себя малейшие пустяки. Я слушаю кого-то, в то же время планирую выйти покурить. Я часами бесцельно перехожу по ссылкам в интернете. У меня болит шея, и я понимаю, что мои плечи зажаты, а я уже несколько часов испытываю тревогу. Я слышу внутренний голос своей матери, который говорит: "Ты что? Ничего не можешь сделать правильно". Я совершаю покупки в магазине и вдруг понимаю, что сравниваю фигуры всех женщин, которых вижу, со своей. Я нахожусь как угорелый, пытаясь всё успеть, и в итоге что-то ломаю или совершаю глупую ошибку. Если мы научимся распознавать эти признаки, это поможет нам выйти из транса. Так если я замечаю, что нервно просматриваю список дел или испытываю чувство вины за то, что кого-то подвела, я более внимательно прислушиваюсь к своему состоянию. Такая бдительность помогает мне осознать свой страх неудачи и физическое напряжение. И тогда я вспоминаю, что мои страхи и убеждения не истина, и что на самом деле у меня есть выбор, как проводить своё время. Спросите себя прямо сейчас, каково моё переживание присутствия? Или стоит ли что-нибудь между мной и присутствием? Эти простые вопросы помогут вам определить наличие транса и пробудить ваше осознавание. Или же вспомните свой день и подумайте о тех моментах, когда вы находились ниже линии осознавания. Можете ли вы определить, что для вас служит признаками транса? Иногда у вас хватает осознанности только на то, чтобы распознать, что вы закрываетесь, тревожитесь, находитесь в состоянии внутреннего конфликта или борьбы. Эти тревожные сигналы указывают на то, что вам нужно исцеление. То самое солнечное небо, которое открывается над линией осознавания. И тогда вы обращаетесь к практике четырёх шагов. Сквозь просвет сияет любовь. Через 4 года после того, как моя мама переехала к нам, у неё обнаружили рак лёгких. Как-то примерно за 3 недели до её смерти я сидела у её постели и читала вслух сборник рассказов, которые нам обеим очень нравились. Потом она задремала, а я наблюдала за тем, как она спит. Через какое-то время мама проснулась и пробормотала: "О, я думала, ты уйдёшь, у тебя же столько дел". Я наклонилась к ней, поцеловала в щёку и продолжила сидеть у её постели. Она снова заснула с лёгкой улыбкой на губах. У меня действительно было много дел. У меня всегда много дел. Я вспоминала о том случае, когда оказалась слишком занятой, чтобы обсудить статью в Нью-Йоркер, а также обо всех моментах, когда убегала с совместных ужинов, когда чувствовала себя обязанной проводить время вместе и виноватой, видя, что она гуляет одна. Но практика 4 шагов Кое что изменило. В последние годы, проведённые с мамой, я научилась брать паузу и по-настоящему быть с ней. Я по-настоящему была с ней, когда мы готовили гигантские порции салата, выгуливали собаку реки, смотрели новости и долго болтали после ужина. 20 минут спустя мама снова проснулась и прошептала: "Ты всё ещё здесь?" Я взяла её за руку и вскоряна снова забылась. Я молча заплакала. Яна каким-то образом почувствовала это, потому что сжала мою руку. О, мне будет очень её не хватать. Но эти слёзы были и слезами благодарности за все те мгновения, которые мы прожили вместе, и за просветы, благодаря которым эти просветы стали возможны. В день её смерти я была исполнена печали и любви, но не сожаления. Умение создавать просвет дарит нам жизнь. Благодаря ему мы открываемся для развития радикального сострадания. Находясь в трансе, мы не способны по-настоящему слушать, когда наш ребёнок восторженно рассказывает о событиях в школе. Мы не способны понять, что коллега так резок с нами, потому что испытывает неуверенность и страх. Мы пропускаем закаты, возможности для веселья и игры, моменты близости, не осознаём собственное одиночество и сокровенные стремления. Практика четырёх шагов выводит нас в зону над линией осознавания и позволяет воссоединиться с присутствием и нашим изначально нежным сердцем размышление поворот к присутствию считайте это разминкой перед практикой четырёх шагов вы можете применять это простое размышление когда находитесь в стрессе в спешке или испытываете тревогу Оно поможет вам воссоединиться с внутренними ресурсами и состраданием к себе, осознать, что у вас всегда есть выбор, как жить. Попробуйте применять разворот на 180 градусов, когда понимаете, что потерялись в своих мыслях, навязчивом беспокойстве или планировании, оценочных суждениях или фантазиях. Возьмите паузу, сядьте поудобнее и закройте глаза. Сделайте пару глубоких вдохов и с каждым выдохом отпускайте всё напряжение в уме и теле. Теперь полностью уберите внимание со своих мыслей и направьте его непосредственно на переживания. Какие ощущения вы осознаёте в своём теле? Присутствуют ли какие-нибудь сильные эмоции? Чувствуете ли вы беспокойство и тревогу, когда пытаетесь выйти за пределы своих мысленных историй? Хочется ли вам вернуться к тому, чем вы занимались до этого? Можете ли вы просто пребывать в настоящем моменте хотя бы пару мгновений и принимать всё, что происходит внутри вас? Что произойдёт, если вы сознательно будете относиться к своим ощущениям с добротой? Вернувшись к тому, чем занимались до этого, обратите внимание на изменения в качестве вашего присутствия, энергии и настроении. Вопросы и ответы. Возможно ли переживать присутствие, когда испытываешь гнев? Да. Вы находитесь в состоянии присутствия над линией осознавания, когда осознаёте свои обвиняющие мысли и физическое переживание гнева. В такие мгновения вы не только испытываете гнев, но одновременно наблюдаете за ним, и у вас появляется возможность выбора реакции. И напротив, Вы в трансе, если полностью потерялись в круговороте мыслей и обвинений, не способны их контролировать или как-то менять свои реакции. Надо ли следовать определённой духовной традиции, чтобы практиковать четыре шага. Практика четырёх шагов это инструмент, который может использовать каждый, кто стремится к более глубокому пониманию себя и других, к более глубокому состраданию к себе и другим, к исцелению и духовному пробуждению. Для этого вам не обязательно придерживаться определённого набора религиозных или духовных убеждений. Какими бы они ни были, эта практика углубит ваше прямое переживание осознавания и открытости, присутствия и доброты. Я регулярно выполняю практику внимательности. Заменяют ли 4 шага эту практику или их можно сочетать? Они естественным образом переплетаются друг с другом. Первые два шага распознавание и принятие это основа внимательного осознавания и сострадания. Вторые два шага исследование и забота углубляют внимательность и напрямую активируют сострадание. Четыре шага можно использовать для привнесения внимательности и сострадания в конкретные сложные ситуации. Просто продолжайте свою регулярную практику внимательности, а когда почувствуете, что вас захватила особо болезненная эмоция, Обратитесь к четырём шагам и систематически направляйте доброжелательное внимание прямо на эмоциональный зажим. Как только он ослабнет, вернитесь к своей обычной практике внимательности. Каждый раз, когда в течение дня вы испытываете напряжение или сталкиваетесь с трудностями, вы можете делать паузу и обращаться к четырём шагам, чтобы справиться с происходящим. Иногда занимаясь йогой, я начинаю испытывать сильные эмоции: страх, гнев и неуверенность в себе. Помогает ли практика 4 шагов в такие моменты? Совершенно естественно испытывать сильные эмоции во время практик, связанных с работой тела и ума, таких как йога, тайцзи, цигун, дыхательные техники, рейки и другие. Многие находят, что включение в эти практики пауз для 4 шагов открывает путь к глубокому эмоциональному исцелению. и эффективно сочетается с этими техниками.